И сразу же в одной из картотек, заведенных единомышленниками мадемуазель Стербо на провоцируемых ими иностранных граждан, появилась новая запись. Отец второй жены Гадаева проживает с такого-то времени по такому-то адресу в Израиле. Вот тут-то и обрушился на самаркандского дорогого друга поток почтовых отправлений из Безансона. По количеству посланных Гадаеву писем Мари Жозеф постаралась привлечь всех сионистов из многих западных стран, ранее обрабатывавших очно и заочно самарканского точильщика. Мадмозель сулила адресату самое отборное благо израильского рая. Она жаждала ответа на любом языке, пусть даже ей незнакомом. И Гадаев, в конец запутавшийся в сионистских тенётах, И, залгавшийся в отношениях с родными и земляками, ответил на страстные увещевания своей безансонской подруги подачей заявления в Овир. Он уехал в Израиль. Не уверен, находится ли Гадаев там ныне. Ибо на третий месяц своего пребывания в стране он принял участие в осужденной сионистскими властями демонстрации перед зданием Министерства абсорбции, Демонстранты протестовали против того, что их выходцев из стран Средней Азии, так называемых бухарских евреев, сотрудники министерства и работники Сохнута относят к второсортным. Их отправляют на жительство преимущественно в отдалённые районы и предлагают селиться в домах, где категорически отказываются жить переселенцы более высоких категорий. Не создавайте для нас черты оседлости, скандировали демонстранты. Накануне иммиграционные власти вышвырнули на улицу семью, прикованную болезнью к постели Мурчибаева, которого Гадаев знал по Узбекистану. Сравнительно сносную квартиру в Абу-Кабире, где недолго проживал Мурчибаев, с отличии чрезёр роскошной для бухарского еврея, характерной для израильской жизни штрих. Против демонстрантов резко выступили не только местные сионисты, но и за правилы объединения новоприбывших выходцев из Грузии. С точки зрения руководителей объединения, такие неполноценные евреи, как Амнун Гадаев, не вправе претендовать на то, чтобы их в Израиле ставили на одну доску с евреями грузинскими. Вероятно, Гадаеву и его обманутым землякам уже известно, что и грузинские, и евреи не смеют на исторической родине претендовать на то, чтобы к ним относились так же, как, скажем, к высокопородным ашкенази, уроженцам западноевропейских стран. Слабое, впрочем, утешение для жалкого бухарца Гадаева. Но если он уже и бежал из Израиля, На карьере мадмозель Мари Жозеф Стербо никак это не отразится. Она внесла свой практический вклад в дело Аллии. Она помогла спровоцировать одну единицу на переезд в Израиль и несомненно гордится этим. Ей и в голову не может прийти, что организация, в которую она входит, рекламирует свою интеллектуальную отрешённость от повседневных грязных дел сионизма, а значит, открещивается и от всего, что делает заурядная сионистка из французского города Безансона. На первый взгляд, вроде и не стоило бы уделять ей столько внимания. Подумаешь, бомбардировала лживыми цидулками тёмную личность Да сам Гадаев, возможно, уже с тревогой в мелкой душонке предвидел, что спекулятивные делишки в конце концов приведут его к уголовной ответственности, так что лучше мол заблаговременно покинуть пределы советской страны. Нет, я должен был всё же рассказать о мадмуазель Стербо. Ведь она французская сионистка, включилась в акцию, начатую в Самарканде американскими туристами, профессором Менделем Вернером, студентами Калифорнийского университета Наумом и Джошуа Рубинами, нью-йоркскими жителями Самуэлем Кохеном и Бернардом Каменецки, да и другими их соотечественниками, забывавшими в разных местах Самарканда от синагоги до туалета сионистские книжонки антисоветского направления. Эту акцию, представлявшую собой